53. Гуру. Было сказано столько о конце Кали-юги, и столько пророчеств дано, что было бы неубедительно закрывать глаза на действительность, неотвратимую, как наступающий день. Новая эпоха огня должна наступить, конечно, наступит в огне и в бурь, и очиститель будет огонь. Огненные волны идут нарастая, их в силах вместить только организм уже... предрасположенные к принятию огня и могущий его выдержать. Люди, имеющие в себе хотя бы искры света огня, выдержат натиск огненной стихии, но не выдержат те, в ком нет даже искры.